Глава 19. 1. Шилви была занята весьма опасным делом. Париж полнился гугенотами, которые пребывали полюбоваться королевской свадьбой и дружно скупали бумаги и чернила в лавке на Рю де Ле Серпан. Ещё они, как правило, желали приобрести запрещённые книги, не просто Библию на французском, но и яростные обличительные памфлеты Жана Кальвина и Мартина Лютера с нападками на католическую церковь. Сильвия сбилась с ног день за днем, навещая склад на Рю-де-Мюр и доставляя книги в дома протестантов и на постоялые дворы по всему Парижу. Причем все это следовало делать в строжайшей тайне. Конечно, она привыкла соблюдать осторожность, но теперь ее буквально завалили заказами. В итоге арест грозил ей ныне трижды в день вместо обычных трех раз в неделю, и это изрядно утомляло. Поэтому встречи с Нэдом Уиллардом казались ей блаженством, ибо они позволяли хоть на короткий срок ощутить себя в безопасности. Нэд был заботлив и хладнокровен, не выказывал и намеку на страх, а ее саму высокопарно именовал героиней. Сильвель стела его уважение, пускай она отдавала себе отчет в том, что, по сути, она обыкновенная перепуганная женщина. Когда Нэд пришел в их лавку в третий раз, матушка Сильвия открыла ему их настоящие имена и пригласила остаться на обед. Сильви это приглашение застала врасплох. Матушка не стала с ней советоваться, ни о чём не предупредила. Но это охотно согласился. Сильви несколько растерялась, но признала себе, что рада его согласию. Они заперли лавку изнутри и собрались в комнате за торговым помещением. Изабель приготовила свежую речную форель, пойманную этим утром, и подала рыбу с горохом и фенхелем. Над елойнах хвалил Потом матушка поставила на стол миску со сливами, желтыми в красную крапинку и бутыль золотистого крепленого вина. Вообще-то в доме такого не держали, сами хозяйки пили разве что вино и то разбавленное. По всей видимости, Изабель готовилась к этому званому обеду заранее. Нед поведал о скверных новостях из Нидерландов. Анже ослушался приказа в Калинии, угодил в засаду и потерпел чувствительное поражение. Теперь он в плену. Но Изабель интересовал не Анже, а Нед. Как долго вы намерены пробыть в Париже, спросила она. Пока это желает королева Елизавета. А потом вернётесь, наверное, домой в Англию? Думаю, я поеду туда, куда направит меня королева. Похвальная преданность. Мне выпало счастье служить её величеству. Изабель сменила тему. Английские дома отличаются от французских. Вот ваш дом каков? Я родился в большом доме напротив Кингсбриджского собора. Меня этот дом принадлежит моему старшему брату, но я останавливаюсь там, когда бываю в Кингсбридже. Напротив собора, говорите? Это же самый центр получается. Да, расположение неплохое. Бывало я любил сижью у окна и смотреть на храм. А кто был ваш отец? Мама, ты взмутила Сильви. Мы же не на допросе в инквизиции. Ничего страшного, над улыбнулся. Мой отец был купцом и владел складом в Колле. После его смерти делами занялась матушка. Так продолжалось 10 лет. На губах англичанина промелькнула кривая усмешка. Она потеряла всё, когда вы, французы, захватили Кале. А в Кингсбридже французы есть? Гонимые гугеноты ищут убежище по всей Англии. У нас в предместье, в Ламерсфилде, живёт некий Гийом Форнерон, хозяин мастерской по производству батиста и портной. Все хотят заполучиться рочку от Форнерона. «А ваш брат чем занимается?» «Плавает в море. У него свой корабль. Элис». «Собственный корабль?» «Да». «Но Сильви, кажется, упоминала какое-то поместье. Королева Елизавета подарила мне деревню Уигли поблизости от Кингсбриджа. Деревня небольшая, но там есть господский дом, и я бываю в нем два-три раза в год. Во Франции вас бы звали Сьером де Уигли?» «Думаю, да». Неда явно позабавила, как француженка выговорила последнее слово. Выходит, вы с братом сумели оправиться от бед, постигших вашу семью. Вы служите королеве, а брат владеет кораблем. Нед давно должен был догадаться, — подумала Сильви, — что ее матушка из-под воль выясняет его достаток и положение в обществе. Однако англичанин как будто не возражал, наоборот, с готовностью отвечал на все вопросы. А вот сама Сильви смущалась все сильнее. Нед может решить, что она собралась за него замуж. Желая положить конец материнскому допросу, она сказала, — Пора открывать лавку. И забыл встала. Я пойду, а вы посидите пока, поболтайте. Сильви, я окликну, если понадобится. Матушка вышла, и Сильви поспешила извиниться. Прошу прощения за её любопытство. Ерунда, натухмальнулся. Матери положено знать всё о мужчине, с которым дружит её дочь. Очень любезна с вашей стороны. Полагаю, я не первый, кого она столь дотошно расспрашивает. Сильви догадывалась, что ей придётся поведать о своём прошлом рано или поздно. Был один мужчина много лет назад. Только его расспрашивал мой отец. Могу я узнать, что случилось? Это был Пьер Аман. Господи Боже. Он что, был протестантом? Вовсе нет. Он ловко притворялся, чтобы стать членом нашей общины. Через час после венчания всех арестовали. Над протянул руку, накрыл ладонь Сильви. Как жестоко. Он разбил мне сердце. Мне рассказали его происхождение. Его отец оказывается приходской священник, бастард кого-то из дегизов, а матерью Пьера была экономка этого священника. Откуда вы узнали? Побеседовал с маркизой Нимской. С Луизой? Она состоит в нашей общине, но почему она мне никогда этого не говорила? Возможно, не хотела вас расстраивать разговорами об Амане. — Пьерр столько меня обманывал. Быть может, именно поэтому я с тех пор никому не верю. Нед вопросительно поглядел на Сильвия. Она правильно истолковала этот взгляд. — А что насчет меня? Пока она не ощущала в себе готовности ответить. Он подождал мгновение другое, а потом сообразил, что Сильвия не намерена продолжать рассказ. — Было очень вкусно. Благодарю. Сильвия встала, чтобы попрощаться. Нед как-то погрустнел, и она вдруг его пожалела. А затем, поддавшись порыву, обогнула стол и поцеловала. Она хотела ограничиться таким дружеским и мальётным прикосновением, но внезапно поняла, что целует англичанина в губы. И поцелуй оказался столь сладок, что ей немедленно захотелось большего. Она завела руку надо за голову и жадно припала к его губам. Ни нового знака ему не потребовалось. Он обвил Сильвию Беймер руками, крепко прижал к себе. Её охватили чувства вневшейся давно позабытыми в восторг ощущения мужского тела, но она твердила себе, что способна остановиться в любой миг. Он положил ладони ей на грудь и легонько сжал, негромко прицокнув языком. Сильвей испытала наслаждение от этого прикосновения, однако оно же помогло ей обрести рассудок. Она вырвалась, оттолкнула Неда, а потом проговорила тяжело дыша: "Это уже чересчур". Он промолчал, лишь широко улыбнулся. Сильвия поняла, что, сама того не желая, подарила англичанину надежду. — Ну и ладно. — Думаю, вам лучше уйти, пока я не сделала чего-нибудь такого, о чем непременно пожалею. Эти слова, похоже, развеселили его пуще прежним. — Хорошо, — покладисто согласился он. — Когда я увижу вас снова? — Скоро. — Попрощайтесь с матушкой. Нед хотел было и поцеловать ее, но она уперлась рукой ему в грудь. — Довольно. — Да. Он не стал спорить, вернулся в лавку и произнес. — Мадам Пало, огромное спасибо за ваше радушие. Сильвия без сил опустилась на стул. Мгновение спустя хлопнула наружная дверь. Изабель тут же вбежала в комнату. Вид у матушки был воодушевленный. — Он ушел, но наверняка вернется. Я его поцеловала. Сама догадалась. С чего бы еще мужчине так ухмыляться? Не надо было этого делать. Почему? — Я бы и сама поцеловала этакого красавчика, будь я на лет двадцать моложе. — Не кокетничай, мама. Теперь он подумает, что я хочу за него выйти. — На твоем месте я бы с этим не тянула. Не то он достанется кому-нибудь еще. — Хватит! Тебе прекрасно известно, что я не могу за него пойти. — Ничего такого и не знаю. — О чем ты? Нам суждено нести миру свет истинной веры. — Быть может, мы уже сделали достаточно. Сильвия опешила. — Сильвия опешила. Никогда прежде мать не говорила ничего подобного. Изабель заметила растерянность дочери. Даже Господь дал себе отдых в седьмой день, сотворив сей мир. Наша работа ещё не закончена, и вряд ли закончится до дня страшного суда. Тем больше причин её продолжать. Я лишь хочу, доченька, чтобы ты была счастлива. Но чего желает Господь? Ты сама меня учила всерьёз думать об этом. Изабель вздохнула. Верно. В молодости я была глупее и упрямее. Не говори чушь. Я не могу идти замуж, у меня есть дело. Знаешь, нет, надо мне, сдаётся мне, нам всё равно придётся искать иные способы исполнять волю Божью. Я не понимаю. Погоди, со временем всё станет ясно. Ну да. Всё ведь в руках Божьих, так? Конечно. Будем довольствоваться тем, что имеем. Изабель снова вздохнула. Аминь. Сильвие затруднилось бы объяснить Что скрывалось за этим словом? 2. Выйдя из лавки, Нэт заметил на другой стороне улицы молодого оборванца, мощущегося у таверны. Нэт свернул на восток в направлении дома английского посланника. Обернулся через плечо и увидел, что оборванец следует за ним. Сердце пело. Сильвие поцеловала его так, будто ей давно этого хотелось. Он и вправду восхищался этой женщиной. Впервые за много лет он встретил ту, что могла сравниться с Марджери. Сильви была умной, отважной и чертовски привлекательной. Неду не терпелось увидеться с ней снова. Он вовсе не забыл Марджери и никогда не сможет забыть, но графиня Ширинг отказалась бежать вместе с ним, а значит, ему выпало провести остаток дней вдали от неё и по рабы полюбить кого-то другого. Матушка Сильви тоже пришла симо по душе. Для своего возраста она выглядела очень хорошо. Фигура женственная, лицо красивое, морщинки в уголках глубоких глаз придавали ей некое особое очарование. И она всячески давала понять, что нет ей нравится. История, которую поведала Сильви насчёт Пьера Амана, немало рассердила надо. Этот негодяй посмел жениться на ней. Неудивительно, что с тех самых пор она попросту боялась снова выходить замуж. вообразив себе Сильвию, преданную в день собственной свадьбы, нат внезапно ощутил страстное желание задушить её Романа голыми руками. Впрочем, он не позволил этой мысли себя отвлечь, ведь вокруг, как ни крути, происходило столько всего хорошего. Быть может, именно Франция станет второй крупной европейской страной, где восторжествует религиозная свобода. Переходя улицу Сен-Жак, Нат опять обернулся и снова увидел того оборванца. За ним явно следили. Пожалуй, надо бы что-то предпринять. Он постоял на углу, любуясь великолепной церковью святого Северина. А ворванец прошмыгнул мимо, воровато пряча взгляд, и свернул в первый же проулок. Нед направился к маленькой церкви святого Жульена Бедняка, пересек заброшенное кладбище. За восточным углом храма обнаружился глубокий дверной проем, отличное место, чтобы спрятаться. Нет укрылся в тени, обнажил кинжал и взял тот особым хватом, шишка рукоятки удобно легла между большим и указательным пальцами. Едва обарвавшись в нож, пошедший по следо упоравнялся с дверным проёмом, Нет выступил из тени и ударил преследователя по лицу рукоятью кинжала. Обарванс вскрикнул, пошатнулся, из носа и разбитой губы потекла кровь. Но он быстро пришёл в себя и резко развернулся, намереваясь удрать. Нэт кинулся ему вдогонку, поставил подошку и повалил на землю, потом сел ему на спину и приставил остриё кинжала к шее. Кто тебя послал? Мужчина утер кровь. Не знаю, о чём вы говорите. Зачем вы на меня напали? Нэт надавила остриё кинжала, проткнуло грязную кожу на шее Обарванса, царапина тут же залела. Прошу вас, не надо. Нас никто не видит. Я убью тебя и просто уйду, если не скажешь, кто велел тебе следить за мной. Хорошо, хорошо. Меня послал Жорж Бирон. Это ещё кто, чёрт побери? Барон де Монтаньи. Имя звучало знакомо. Почему он желает знать, куда я хожу? Богом клянусь, я не знаю. Нам велено было следить только и всего. Нам? Получается, их несколько. Этот Бирон вожак. И от чего-то решил или ему приказали проследить за надом? За кем ещё ты следил? Раньше из-за Волсингема, а теперь нам приказали взяться за вас. На кого работает твой Бэрон? Он нам ничего не говорил, правда? Разуна подумал: "Нет. С какой стати объясняться такому вот отребию причины своих действий?" Он встал, сунул кинжал в ножны и пошёл прочь. Пересёк площадь Мобер и вошёл в дом посланника. Волсингем встретил его в рабочей комнате. «Вам известно что-нибудь по поводу некоего Жоржа Берона, барона де Монтаньи?» — спросил Нэтт. «Да уж», — Уолсингем хмыкнул. «А он в списке подручных Пьера Амана де Гиза». «Что ж, это все объясняет. Что именно? Почему ему вздумалось следить за нами обоими?» Три. Пьер глядел на маленькую лавку на Рю де Лассерпан. Он знал эту улицу, ибо обтоптал здесь в этом квартале все углы в бытность студентом много лет назад, и частенько бывал в таверне на Прочев. Никакой лавки тогда и в помине не было. Воспоминания заставили его задуматься о прожитой жизни. Тот юный студент Ожес желал многого, и части его желания сбылись, чему нельзя было не радоваться. Он стал наиболее доверенным советником благородному семейству Дегизов, носил роскошные наряды и ходил вместе с Дегизами к королю У него имелись деньги, и кое-что поважнее денег — власть. Но и забот хватало. Гугенотов не просто не добили, они как будто сделались сильнее прежнего. Северные страны Европы и отдельные германские княжества ныне стали целиком протестантскими, подобно крошечному королевству Навара, а в Шотландии и в Нидерландах до сих пор велись боевые действия. Короче, из Нидерландов поступали хорошие новости. Вожак гугенотов Анже потерпел поражение под Монсом и угодил в темницу заодно со своими приснами. А кой кого и сыритеков лично запытал до смерти герцог Кальба. Торжествующие католики порыже сочинили даже песенку, которую теперь каждый вечер распевали в тавернах. Анже, ха-ха-ха, Анже, ха-ха-ха. Но победа под Монсом не стала окончательной. Мятеж продолжался. Хуже всего было то, что и сама Франция спотыкалась, брела точно пьяница, что делает шаг вперёд, а потом валится назад, к тому омерзительному примирению между католиками и еретиками, каким так гордилась английская королева Елизавета. Это примирение означало, что истивых католиков и протестантов больше не останется, а будет некое невыразительное среднее между ними. До королевского брака сочетания оставалось всего несколько дней, пока не удалось поднять восстание, которое вынудило бы отложить это событие. Ничего, успеем. А когда это случится, он, Пьер, будет наготове. Его чёрная книга с именами парижских протестантов постоянно пополнялась новыми записями. Вдобавок недавно они с герцога Монри придумали ещё кое-что: составили списки ревностных католиков из числа знати, тех людей, которые при необходимости не побрезгуют убийством. Когда начнётся гугенотское восстание, колокола церкви Сен-Жермен-Люксируа станут звонить беспрерывно, подавая верным католикам сигнал убивать протестантов. В общих чертах всё было согласовано. Тьер понимал, конечно, что далеко не каждый католик справится с таким поручением, но и те, кто возьмётся за ружьё, будет вполне достаточно. Они отрубят чудовищу ереси его поганую башку, а об остальном позаботится городское ополчение. Бугинотам нанесут серьёзную рану, быть может, смертельную. С гнусной королевской политикой веротерпимости будет покончено, и Дегизы снова станут наиболее могущественным семейством Франции. Сейчас Пьер смотрел на лавку, которой раньше в его книге не было. Англичанин-то влюбился, сообщил ему на днях Жорж Берун. В кого? Найдём, чем запугать. В женщину, торгующую бумагой. У неё лавка на левом берегу. Имя Тареза Сен-Контен. Она торгует в лавке вместе с матерью. Ту зовут Жаклин. Наверняка протестантки. Англичане ни за что не свяжался бы с католичкой. Допросить их? Думаю, сначала погляжу сам. Дом Сен-Контена выглядел небогато: лавка и этаж над ней. Проход шириной в ручную тележку вёл должно быть на задний двор. Фасад был в хорошем состоянии, краску явно подновляли. Местные обитатели вряд ли бедствовали. Дверь была распахнута настежь из-за августовского зноя. За окном просматривались товары, очевидно, выставленные для привлечения покупателей, листы бумаги веером, букет гусиных перьев в вазе, чернилицы разного размера. «Ждите здесь», — велел Пьер своим телохранителем. Он вошел в лавку и буквально столбенел, увидев Сильви Поло. Это определенно была она. Ей уже тридцать один, — прикинул Пьер, — но выглядят старше, понятно, если вспомнить, через что ей пришлось пройти. Похудела, кстати, лишилась своей былой юношеской пухлости, на щеках уже появились первые морщинки, но глаза все те же, голубые, и смотрят пристально. На Сильве было простое синее платье, под которым угадывались очертания тела, крепкого и ладного. На мгновение Пьер, будто по мановению волшебной палочки, как бы перенесся на четырнадцать лет в прошлое. Рыбный рынок, где он впервые заговорил в Сильве, книжная лавка под сенью собора. молельня протестантов в охотничьем домике и молодой, не слишком искушённый Пьер, ничего не имевший, но желавший всего. Силви была одна. Она стояла у стола, записывая что-то в учётной книге и не торопилась обслуживать посетителя. Пьер внимательно её оглядел. Каким-то образом ей удалось пережить казнь отца и утрату всего семейного имущества. Она взяла чужое имя, открыла собственное дело, которое, по-видимому, приносило доход. Первы преводил в недоумение тот факт, что Господь позволяет стольким светотатцам протестантам преуспевать в коммерческих занятиях. На полученную прибыль те, не имея пасторов, строили всё новые и новые молельни и покупали запрещённые книги. До да чего же трудно порой вникнуть в суть Господних намерений. А Сильвию обзавелась ухажором и не кем-нибудь, а заклятым врагом Пьера. Помолчав, Пьер сказал: "Здравствуй, Сильвие. Говорил он дружелюбно, однако женщина испуганно вскрикнула. Похоже, она узнала его голос после стольких-то лет. Его позабавил страх на ее лице. «Зачем ты пришел?» Ее голос дрогнул. «Случайно завернул. Какая восхитительная неожиданность!» «Я тебя не боюсь». Пьер сразу понял, что она лжет, и насладился этим пониманием. «Что ты можешь со мною сделать? Ты и так разрушил мою жизнь». «Могу повторить». «Нет, не можешь». Сейчас действует Сен-Жерменский мир. Торговать запрещенными книгами все равно незаконно. Мы не торгуем книгами. Я рассмотрелся. Казалось, что в лавке вправду нет печатных книг на продажу, только пустые учетные, вроде тех, какую Сильве заполняла, когда он зашел до малых записных книжек «Les vrais de raison». Возможно, ее проповеднический пыл угас с годами, особенно после гибели отца, сожженного заживо. На такой исход церковь всегда и надеялась, прибегая к казням, как в мере устрашения. Но порой казни имели противоположные последствия. Казненных признавали мучниками, и еретики объединялись вокруг них, словно вокруг знамен. Не исключено, что Сильвия все-таки посвятила жизнь тому, чтобы продолжать дело своего отца. Быть может, где-то неподалеку у нее целый склад запрещенных книг. Надо бы приказать, чтобы за ней следили днём и ночью. К сожалению, своим приходом он её спугнул, и она теперь будет настороже. Пьер решил зайти с другой стороны. Ты же помнится любила меня? Она побледнела. Господь простит мне этот грех. Да ладно. Тебе нравилось целоваться. Глупая была. Он сделал шаг вперёд. Не чтобы ему действительно хотелось её поцеловать, нет, подобного желания не возникало никогда. Пугать её было куда приятнее. Давай, целуй. Тебе хочется, я знаю. Я откушу твой поганый нос. Он предположил, что Сильви вправду на такое способна, но не унимался. Я научил тебя всему, что нужно знать о любви. Ты показал мне, что мужчина может быть одновременно христианином и мерзким лжецом. Все мы грешны. Вот почему приходится уповать на милость Божью. Некоторые грешны более других и потому отправится в ад. Ты целовала своего кавалера-англичанина. Эти слова и впрямь ее напугали, что вновь доставила Пьеру несказанное удовольствие. По-видимому, ей не приходило в голову, что он знает про сэра Неда. — Не знаю, о ком ты говоришь, — солгала она. — Знаешь, милочка, знаешь. С видимым усилием она овладела собой. — Ты доволен своей наградой, Пьер? — Сильве указала рукой на его плащ. — Носишь дорогую одежду, ездишь бок о бок с герцогом-дегезом, я сама видела. Получил то, чего добивался. Стоило ли оно всего того зла, какое ты причинил людям? Он не устоял перед возможностью похвастаться. У меня от денег и власти гораздо больше, чем я смел мечтать. Но мечтал-то ты о другом, не забывай, я тебя знаю. Пьер вдруг забеспокоился, а Сильва продолжала, не ведая жалости. Ты ведь хотел стать одним из них, войти в семейство Дегизов, которое отвергло тебя в малолестве. Я и вошёл. Врёшь. Они знают о твоём происхождении, не так ли? На Пьера внезапно накатила волна страха. Ближе меня у Герцога советников нет, но ты ему не родяч. Они глядят на твои наряды и вспоминают, что ты бастард бастарда, двойной ублюдок. Они потешаются над твоим чславием, верно? Кто наплёл тебе эту чушь? Маркизини Нимской всё про тебя известно. Она ведь родом из тех же краёв, что и ты. Слышал, ты снова женился? Пьер моргнул. На что она намекает? Или это вообще не намек? Говорят неудачно. Пьер не сумел скрыть своих искственных чувств, и Сильвы прочла ответное его лицо. Твоя жена отнюдь не благородная дама, а обыкновенная простолюдинка, потому ты её и ненавидишь. Она была во всём права. На случай, если он запомнит, каким образом добился причисления к дегизам, ему навязали в жонно отвратительную мымру и наделили вечно ноющим пасынком, чтобы помнил, какую цену заплатил. Лицо Пьера исказило гримаса бешенства. «Бедняжка!» — пожалела Сильви. «Не его, разумеется, а его жену. Следовало бы обогнуть стол и врезать ей по физиономе, а потом позвать телохранителей с улицы, чтобы те, как следует, ее отделали. Но Пьер будто лишился сил. Ярость нисколько его не воодушевила. Наоборот, он весь поник, терзаемый мучительными сомнениями. Она права, она в самом деле хорошо его знает. Нанесла удар в уязвимое место, разбередила рану. «Бежать! Бежать отсюда!» Он развернулся к двери, и тут в лавку из глубины дома вышла мать Сильвия. Изабель сразу его узнала. Ее потрясение было столь велико, что она невольно попятилась, а на ее лице страх мешался с отвращением, как если бы она увидела перед собой большого и грязного пса. Затем стремительно страх сменился гневом. «Дьявол!» — вскричала она. «Ты убил Жиля! Ты разрушил жизнь моей дочери!» Ее голос поднялся до визга. Будто женщину вдруг обуяло безумие, и теперь уже Пьер попятился к двери. Будь у меня нож, я бы выпустила наружу твой потроха. Убирайся, гнусная тродя, ублюдок подзаборный шлюхи, ищади ада, убирайся, не то я тебя придушу. Пьер выскочил из дома и силой захлопнул за собой дверь. 4. С самого начала королевские бракосочетания сопровождали помехи и помарки. Живоакэсты ле собираться с раннего утра понедельника, поскольку парижане никогда не упускали случая насладиться э таким зрелищем. На площади перед собором Нотр-Дам возвели из дерева римский амфитеатр, покрылись камни расшитой золотом тканью, сделали крытые и приподнятые над землёй проходы к собору и к соседнему епископскому дворцу. Будучи особой некоторой значимости, над занял своё место за несколько часов до начала церемонии. Стоял безоблачный августовский день, и все изнемогали от палящего солнца. Площадь вокруг деревянного сооружения полнилась потевшими на жире горожанами. Еще больше людей наблюдало за происходящим из окон и с крыши, расположенных поблизости домов. Царила полная, едва ли не зловещая тишина. Парижане, ревностные католики, не желали, чтобы их дражайшая принцесса выходила замуж за короля протестанта. А каждое воскресенье гнев умело раздували уличные проповедники, твердившие на всех углах, что этот брак не благословение Божье, а наказание. Над до сих пор с трудом верил в то, что свадьба состоится. В конце концов толпа может разъяриться и напасть на обращающихся. Да и поговаривали, что сама принцесса Марго готова в последнюю минуту отказаться от брака. Зрителей в амфитеатре постепенно прибывало Около 3 пополудни Нэт заметил поблизости от себя Хирониму Руиса. После той памятной беседы в Лувре он занёс новый разговор с испанкой в список важных дел, но не ожидал, что возможность побеседовать снова выпадет так скоро. Он тепло приветствовал Хирониму, а та проговорила мечтательно: "Вы улыбаетесь как барня. Полагаю, кардинал Ромэро разочарован", сказал Нэт. "Венчание, похоже, состоится". Хиронима понизила голос Он поведал мне кое-что, что может вас заинтересовать. Я весь внимание. Над надеялся, что сумейту говорить испанку делиться с ним сведениями из кардинальского дворца. Выяснилось, что её уговаривать не пришлось. Герцог де Гиз располагает списком имён, где перечислены все видные парижские протестанты. Каждому из них назначили, так сказать, опекуна, надёжного католика. Если начнутся беспорядки, все эти гугеноты будут убиты. Господи! Не уж-то они настолько жестоки. Семейство Дегизов совершенно точно. Спасибо, что рассказали. Я бы убила Ромайра, но не могу. Он мне нужен, призналась Херонима. Остаётся раскрывать его секреты. Нетуставился на неё потрясённый и отчасти напуган этим признанием. Пожалуй, жестокость присуща не только Дегизам. Их разговор прервал многоголосый гул взметнувшейся и опавшей, и они обернулись на звук. Из Лувра двигался жених С правого берега он по мосту пересёк реку и направился к собору. Анри де Бурбон, король Навары, ради празднества облачился в жёлтый шёлковый наряд, расшитый серебром, жемчугом и драгоценными камнями. Короля сопровождали вельможи-протестанты, в том числе маркиз Нимский и граф де Булье. Парижане встретили их появление угрюмым молчанием. Нэт хотел было продолжить беседу с Хиронимой, но та удалилась, а её место занял сэр Фрэнсис Волсенгем. «Я узнал кое-что весьма тревожное». Нед поспешил пересказать посланнику то, что услышал от испанки. «Думаю, в этом нет ничего удивительного», — ответил Уолсингем. «Они наверняка строили планы, как же иначе? А теперь нам известно об этих планах благодаря испанской красотке». Уолсингем скривил губы в улыбке. «Ваша взяла, Нед. Король Карл...» выступил из епископского дворца, ведя под руку свою сестру невесту. Он надел тот же жёлтый шёлк, что и Анри де Бурбон в знак братского единения, но бриллиантов на короле были больше, и выглядели они крупнее. Когда Карл и Маргарита приблизились, Волсенгем наклонился к Неду и произнёс с негодованием: "Мне доложили, что королевский наряд обошёлся в 500.000 кю". "Это бом лё. Это же полторы сотни тысяч фунтов, половины ежегодных расходов английской казны". В кои-то веки Нед был готов разделить презрение Уолсингема к роскоши. Принцесса Марго была в бархатном платье из исканных оттенков лилового. Поверх платья она накинула синий плащ с длинным подолом, который несли три знатных дамы. «Спариться, бедняжка!» — подумалось Неду. Про каждую принцессу, какой бы уродливой та ни была, обязательно говорили, что она прекрасна, но с Марго эти утверждения полностью соответствовали истине. Чувственное лицо, глаза, подчёркнутые высокими тёмными бровями, алые губы, словно просившие поцелуя. Почему-то сегодня на этом прелестном личике застыла недовольная гримаса. Не похоже, что она счастлива, сказал Нэт, обращаясь к Волсенгему, и вот пожал плечами. Она с детства знала, что ей не позволят выбирать мужа самой. Такова цена, которую приходится платить французской знати за ту разнузданную жизнь, которую они ведут. Неду припомнилась свадьба Марджори с Бартом Ширингом. «Я сочувствую Марго», — сказал он негромко. «Если слухи насчет нее правдивы, никакие брачные клятвы не сумеют обуздать эту дерзкую девицу». Следом за королем Карлом шли его братья, тоже в желтом шелке. Этот выбор цвета однозначно показывал зрителям, отныне семейство Вулуа и Бурбонов будут друг для друга братьями. Невесту сопровождали не меньше сотни благородных дам. Никогда раньше не доводилось видеть такого количества бриллиантов и рубинов. На каждой из дам украшений было больше, чем в шкатулке королевы Елизаветы. По-прежнему ни единого радостного возгласа. Процессия медленно двигалась по приподнятому проходу к амфитеатру. Наконец невеста встала рядом с женихом. Впервые в истории королевских браков протестант женился на католичке, и все заранее устроили так, чтобы не оскорбить ненароком ни, ни одной из сторон. По обычаю, венчание вершилось вне стен храма. Церемонию проводил кардинал Бурбонский. Мгновение за мгновением, пока звучали торжественные слова, Нед ощущал величие этого мига. Огромная страна медленно и мучительно поворачивала к религиозной свободе. Это была заветная мечта многих людей и самого Неда. Этого же хотела королева Елизавета, и в этом нуждалась Сильвия Поло. Некомец кардинал спросил у принцессы, согласна ли та взять в мужья короля наварского. Морго молчала, её губы были крепко сжаты. Неужели она всё-таки решит нарушить данное слово в этот судьбоносный миг? Говорят, она весьма своенна. Жених нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Принцесса и кардинал долго смотрели друг на друга. Затем король Карл, стоявший рядом с сестрой, подался вперёд, положил ладонь на затылок Морго и подтолкнул Принцесса дернулась. Со стороны выглядела так, словно она кивнула. — Это вовсе не согласие, — подумал Нэтт, и Господь это видел, как и вся толпа зевак. Но для кардинала такого движения оказалось вполне достаточно, и он торопливо объявил Анри и Маргариту мужем и женой. Пару повенчали. Но если что-то пойдет не так брак, не подтвержденный брачной ночью, еще, возможно, будет отменить. Свадебная процессия двинулась в собор на праздничную мессу. Жених, впрочем, не присоединился к католикам и почти сразу вернулся на площадь перед храмом. Там он заговорил с мужчиной, в котором Нэт узнал Гаспара де Колинье, предводителя гугенотов. Вряд ли эти двое намеревались кого-то увезти, однако поневоле сложилось впечатление, что они сознательно отвергли службу в соборе. Во всяком случае, именно так восприняла это толпа. Раздались возмущённые крики, потом кто-то затянул полюбившуюся песенку: "Анже, ха-ха-ха, анже, ха-ха-ха". Разумеется, гугенотам не могли понравиться насмешки над их выжжаками, которых прямо сейчас пытали в темнице герцога Альбы. Вельможи в амфитеатре прогуливались среди скамей и вели какие-то беседы, но когда пение сделалось громче, все разговоры прекратились, и сановники принялись встревоженно озираться. Группа гугенотов на крыше соседнего здания попыталась перекрыть католиков, запев псалом. Их поддержали другие. В толпе внизу шевелились крепкие молодые люди, направились к какому-то зданию. На лицо были все признаки скорого мятежа. Если стычка всё же произойдёт, умиротворяющее влияние свадьбы будет сводено на нет. Нат выглядел приятеля Волсенгема и маркиза де Лани в расшитой бриллиантами шапке и протолкался к нему. Вы не могли бы унять этих поющих гугенотов, спросил он. Толпа взлится всё сильнее. Мы проиграем всё, если начнутся беспорядки. Я велю ему молкнуть, если католики прекратят распевать свою похабщину, отрезал маркиз. Нэт стал высматривать какого-нибудь вменяемого католика и увидел Афродиту де Бульье. Он бросился к девушке. Может, найдёте священника или кого-то ещё, кто заставит толпу перестать петь про анже, иначе нам всем грозят неприятности. Афродита сразу поняла, что он имеет в виду. Пойду в собор, поговорю с отцом. Нэт покосился на Анри де Бурбона и Гаспара де Колини. «Вот он, корень всех зол!» Он вернулся к Ланьи. «А вон там двоим вы можете объяснить, что им лучше исчезнуть? Уверен, они ненарочно, однако толпа звереет, сами видите!» Ланьи кивнул. «Конечно, никто из них не хочет неприятностей!» Несколько минут спустя Анри и Калиньи скрылись в архиепископском дворце. Из собора вышел священник и сказал зевакам, что те своим пением мешают службе. Пение смолкло. Гугеноты на крыше тоже замолчали. Площадь успокоилась. — Хвала небесам, — подумал Нед, — пока обошлось. 5. Замечанием последовали три дня буйных празднеств, но мятежа так и не случилось. Пьер испытал горькое разочарование. Да, на улицах и в тавернах происходили мелкие стычки и пьяные драки, воодушевленные протестанты сцеплялись с разъяренными католиками, однако ни одна стычка не переросла в мятеж, способный охватить весь город. Королева Екатерина не желала насильственного противостояния. Калиньи, подобно большинству умных и товарных гугенотов, сознавал, что добьётся большего, не проливая крови. Вместе они сумели остудить наиболее горячие головы с обеих сторон. Дыгизы пребывали в растерянности, видя, что власть и влияние ускользают из их рук, а потом Пьер придумал новый план. Нужно убить Гаспара до Калиньи. В четверг, когда вся знать отправилась на турнир, завершавший торжества, Пьер встретился с Жоржем Бюроном на старой половине Лувра. Полы здесь были земляными, а стены пугали грубой каменной кладкой. Бюрон пододвинул стул к окну. Из льняного чехла, в каких носили картины, он достал оружие с длинным стволом. Аркебуза, узнал Пьер, с двумя стволами, один над другим. Если промахнётся из одного ствола, сможем попасть из другого. Отлично. Берон показал на спусковой механизм. Колеёсовый замок. Значит, порох сам воспламенится. Убить-то из неё можно? С расстояния до ста ярдов, наверняка. Испанский мушкет был бы надёжнее. Мушкеты весили больше и стреляли дальше, а рана, нанесённая мушкетной пулей, чаще всего оказывалась смертельной. Берон покачал головой. Слишком сложно было бы спрятать Все бы догадались, что тут затеваются. А Де Лувье вдобавок не молод. Не уверен, что он сможет управиться с мушкетом. Требовалась изрядная сила, чтобы поднять мушкет. Вот почему в мушкетера набирали особенно крепких парней. Пьер привез Шарля Де Лувье в Париж. Лувье прекрасно показал себя в Орлеане. Антуан де Бурбон уцелел не по его вине, а из-за приступа, что так не вовремя случился с королем Франциском. Несколько лет назад Лувье прикончил очередную выскочку протестанта, некоего капитана Лузе, и получил награду в две тысячи икью. Он был дворянином, из чего следовало, как полагал Пьер, что он будет верен слову, тогда как обычный уличный головорез сменит господина в мгновение ока за бутылку вина. Словом, оставалось надеяться, что Пьер сделал правильный выбор. Ладно, давай посмотрим, где наша жертва будет проходить. Берон спрятал арки Бузу обратно в чехол, и они вышли во двор. С двух сторон высились старинные крепостные стены, с двух других поднимались стены дворца в итальянском стиле. "Когда Колини ходит сюда и возвращается обратно, его сопровождает охрана", сказал Берон. "Два десятка вооружённых солдат". Вот и задача. Пир прошёлся по дороге, по которой наверняка пойдёт Колини, через старинную арку и на Рю де Пули. Дворец семейства Бурбонов стоял прямо напротив Лувра. Рядом располагался особняк брата короля, Эрквиля Франсуа Алонсонского. Жер посмотрел на улицу. Где-коли не остановился. За углом, на Рю де Батизи, пара шагов. Надо бы глянуть. Мужчины направились на север, прочь от реки. На улицах до сих пор ощущалось недавнее ожесточение. То и дело попадались на глаза гугеноты. В своих вроде бы неброских, но дорогих нарядах они расхаживали с таким видом, будто подумалось перу, город принадлежал им. Будь у них хоть капля здравого смысла, они бы прятали свою радость. Впрочем, будь у них хоть толика здравого смысла, они вообще не подались бы в протестанты. Истивые католики Парижа ненавидели этих чужаков. Терпение истощалось, тонкая соломинка грозила переломиться под весом тележки с железными колёсами. Если появится по-настоящему удачный предлог у обеих сторон, немедленно возьмутся за ружьё. А если в стычках погибнет достаточно много людей, гражданская война начнётся снова, и о Сен-Жерменском мире можно будет забыть, кто бы на ком не женился. Пер собирался обеспечить такой предлог. Он оглядел улицу, высматривая подходящие укрытия для стрелка: башню, высокое дерево или окно на чердаке. Помимо всего прочего, стрелку понадобится надёжный путь для отхода, ведь телохранители Калини сразу кинутся в погоню за убийцей. Я остановился у дома, который узнал с первого взгляда. Этот дом принадлежал матери Анри де Гиза, Анне де Сте. Та снова вышла замуж и носила сейчас титул герцогини Намюрской, но всей душой ненавидела Калини и считала адмирала виновным в смерти своего первого супруга. Более того, она приложила ничуть не меньше усилий, чем сам Пьер, дабы юный Анри не забыл, из-за кого осиротел. Да, Анна наверняка согласится помочь. Пьер оглядел фасад. Окна наверху обычно прятались под деревянными решетками для вьющихся растений. В этом милом штрихе к облику дома угадывался почерк герцогини, но сегодня все решетки были завешаны бельем на просушку, из чего следовало, что герцогиня отсутствует. Так даже лучше. Но стук в дверь, открыл слуга. Он мгновенно узнал Пьера, и в его тоне почтение мешалось со страхом. — Добрый день, месье Дегис. Чем могу вам помочь? Пьеру нравилось, когда ему льстили в глаза, хотя он и притворялся, что не замечает этой лести. Но теперь было не до любезностей. Он отпихнул слугу и молча прошел в дом. Поднялся по лестнице. Берон следовал за ним, не выпуская из рук длинный чехол с аркебузой. На втором этаже обнаружилась просторная гостиная. Пьер распахнул окно. Белье, хлопавшее на ветру, ничуть не мешало видеть обе стороны улицы в направлении Лувра. — Дай мне аркебузу. Берон достал оружие из чехла. Пьер положил аркебузу на подоконник и прицелился. Вдалеке показалась хорошо одетая пара, идущая рука об руку. Пьер навел ствол на мужчину, присмотрелся и, к своему изумлению, узнал пожилого маркиза Нимского. Пьер повел стволом и стал разглядывать его спутницу в ярко-желтом платье. Все верно. Маркиза собственной персоной. Та самая стерва, что дважды унизила Пьера. Давным-давно, когда отшила его на протестантской службе в охотничьем домике, и всего неделю назад в лавке на Рю-де-Ле-Серпан, когда Сильве издевалась над ним, угрожая раскрыть всему свету секреты, которые узнала от Луизы. «Можно отомстить прямо сейчас», — нажав на рычажок замка. Он прицелился Луизе в грудь. Маркизе перевалило за 30, но она сохранила свою выдающуюся стать. Более того, её груди сделались больше прежнего, если такое возможно. Пьер отчаянно хотел заляпать жёлтое платье брызгами крови. Он будто наиву услышал истошный крик. Однажды я отомщу, подумал он. Но не теперь. Он покачал головой и выпрямился. Хорошее место. Артибуз вернулась к бюро. Выйдя из гостиной, они увидели слугу, дожидавшегося на лестнице. Здесь должен быть чёрный ход, сказал Пьер. Конечно, мсье. Позвольте вам показать. Они спустились вниз, миновали кухню и посудомоечную и очутились во внутреннем дворике с воротами. Пьер выглянул в ворота и обнаружил, что за ними находится церковь Сен-Жермен-Лаксьюроа. Просто здорово, вполголоса сказал он Бирону. — Здесь его будет ждать оседланная лошадь, и у Лувье будет добрая минута после выстрела, чтобы сюда добраться. Берон согласно кивнул. — Должно получиться. Они вернулись в дом, и Пьер сунул слуге золотой кир. — Меня тут сегодня не было, и моего товарища тоже. Ты никого не видел. — Благодарю, месье, — ответил слуга. Пьер подумал и сообразил, что денег недостаточно. — Думаю, тебе не нужно напоминать, как дегизы мстят за неверность. Слуга явно перепугался. Я всё понял, все, честное слово. Перкивнул: лучше пускай боятся, чем любят. Пройдя по улице, он остановился у маленького кладбища за невысокой стеной, обсаженной деревьями. Пересёк улицу, оглянулся. Отсюда дом герцогини на Мюрской просматривался чётко. Вот так, под и то же лон. 6 В пятницу утром Гаспару до коленей предстояло явиться в Лувр на королевский совет. Присутствие приглашённых на совет было обязательным. Уклонение рассматривалось как неповиновение и оскорбление монаршей особы. Если кто-то заболевал так сильно, что не мог подняться с постели, он присылал извинения, а король случалось фыркал и спрашивал: "Моло, есть ли хворь вправду столь серьёзная, почему заболевший сановник ещё жив?" Если к Алинии пойдет обычная дорога, он должен пройти мимо дома герцогини на Мюрской на обратном пути из Лувра. К середине утра Шарль де Лувье обосновался в доме герцогини у окна на втором этаже. Берон ждал у задних ворот с оседланной резвой лошадью. Пьер укрылся на маленьком кладбище, за деревьями смотрел понад низкой стеной. Теперь оставалось только ждать. Андре Дегис с готовностью согласился на предложенный Пьером план. Единственное, о чём сожалел молодой Герцек это не ему самому выпадет случай убить человека виновного в смерти его отца. В дальнем конце улицы показалась компания, то ли полтора, то ли два десятка мужчин. Пьер насторожился. Калинье, высокородный дворянин лет 50, выделялся аккуратно постриженными седыми волосами и такой же бородкой. В его походке сразу ощущался бывалый воин, но сейчас он читал на ходу и потому передвигался в медленнее обычного, что облегчало задачу Де Лувье. Пьер ждал, ощущая, как бегут мгновения и терзаясь дурными предчувствиями. Адмиралы окружали солдаты и помощники, но никто из них не проявлял, похоже, чрезмерной бдительности. Они переговаривались между собой, с любопытством поглядывали по сторонам и как будто не слишком беспокоились о безопасности своего предводителя. «Вот и славно!» Бугиноты дошли до середины улицы. Пока рано, мысленно произнёс Пьер. Прошу тебя, пожалуйста, не торопись. С такого расстояния Лувье попасть будет затруднительно, слишком много помех. Чем ближе компания подойдёт к дому герцогения, тем точнее он сможет прицелиться сверху. Вот. Через несколько мгновений угол будет идеальным. Лувье наверняка уже взял адмирала на прицел. Пора, пора! Только не затяни с выстрелом. Кренив внезапно остановился, повернулся и заговорил с кем-то из спутников. В этот миг прогремел выстрел. Пьер затаил дыхание. Охранники и помощники Калини замерли, как вкопанное. В наступившей тишине Калини прорычал проклятие и схватился за левое плечо правой рукой. Его всего лишь ранили. От досады хотелось выйти. Эта неожиданная остановка спасла адмиралу жизнь. Но у арки Бузы Лувье было два ствола. Второй выстрел прогремел следом за первым. На сей раз Калини упал. Пьер не мог его разглядеть, мёртв или нет. Шпутники санкнулись вокруг адмирала, началась суматоха, Пьеру требовалось выяснить, что там происходит, но узнать это не было ни малейшей возможности. Ба! В гуще тел мелькнула серебристая голова Калини. Они что, подняли его труп? Потом Пьер заметил, что глаза адмирала открыты, а сам Калини что-то говорит. Встал! Живуч, гугенотский пёс. Лувье, давай, перезаряди и стреляй снова. Нет, поздно. Часть телохранителей Калинина наконец-то вспомнила о своих обязанностях и начала зыраться. Один указал на распахнутое окно с белой занавеской, колыхавшееся на ветру в доме герцогини Намюрской, и четверо солдат побежали к дому. Неужто Лувье хватит хладнокровия перезарядить аркебузу? Солдаты ворвались в дом. Пьер застыл за кладбищенской стеной в ожидании следующего выстрела, но пульбы не последовало. Есть ли Лувье всё ещё в доме, его должно быть скрутили? Пьер перенёс внимание на Калини Тот стоял прямо, но спутники его, кажется, поддерживали. Пусть его лишь ранили, он может умереть позднее, но вскоре адмирал отогнал тех, кто ему помогал, потребовал, по-видимому, немного места, и прихвост не перестали сновать вокруг него. Это позволило Пьеру присмотреться получше. И он убедился, что адмирал держится на ногах самостоятельно. Обе руки прижаты к телу, рукава и дуплет в крови. Но раны, как ни печально это признавать, явно не серьезны. И два люди отмирало посторонились, колени двинутся дальше по улице, намереваясь скорее всего добраться до дома, а уже потом обращаться к врачу. Солдаты, ворвавшиеся в дом герцогини, вернулись с двуствольной аркебузой. Пир не мог разобрать, что они говорят, так что оставалось догадываться по жестам. Кто тряс головой, кто беспомощно пожимал плечами, кто размахивал руками, объясняя, видимо, что стрелок сбежал. Отлично, молодец, Луфье. Компания приблизилась к тому месту, где укрывался пир. Он повернулся и с неждаемой горьким разочарованием поспешил покинуть кладбище через дальние ворота. Шим Идва, прослушав о случившемся в Олсинге и Нетуэллэрдс, сразу поняли, что это событие означает крах всех надежд королевы Елизаветы и их собственных. Они немедленно отправились на Рю де Бетизи, где они лежал в постели, окружённые другими вожжаками гугенотов, включая маркиза де Ланьи. Адмиралы осматривали несколько докторов, в том числе знаменитый Амбруаз Паре, королевский хирург, мужчина лет 60, с залысинами над лбом и длинной чёрной бородой, что придавало ему задумчивый вид. Нет знал, что обычно раны обеззараживали, прижигая либо кипящим маслом, либо раскалённым железом. Боль была столь мучительной, что раненый порой не выдерживал и умирал. Паре предпочитал мази, содержавшие скипидары, даже публиковал трактат способов излечения ран, нанесённых аркебузами и стрелами. Прочим этих успехов Паре было недостаточно, медицина не спешила меняться. Клини был бледный и очевидно страдал от боли, но как будто сохранял ясность мысли. Одна пуля оторвала ему кончик указательного пальца на правой руке, как объяснил Паре. Вторая засела в левом локте. Паре её извлёк, возможно, именно поэтому Клини Перенёсшая эту пытку, был так бледен и показал всем свинцовый шарик с полдюйма в диаметре. Как бы то ни было порой уверял, что адмирал будет жить. И это было большим облегчением. Гугеноты, конечно, разъярились из-за покушения на их предводителя, и придётся изрядно постараться, чтобы их успокоить. Среди тех, кто толпился к кровати адмиралом, нашлось несколько человек, жаждавших крови. Никто не сомневался в том, что за покушением стоит Герцэг де Гис. Требовали идти в Лувр и добиваться приёма у короля, а затем настоять на скорейшем аресте Анри де Гиза и пригрозить всеобщим восстанием гугенотов, если король откажется. Звучали даже призывы взять короля в заложники, столь же безрассудные и сколь и глупые. Сам Колиньи призывал к сдержанности, но голос раненого был слаб, и мало кто к нему прислушивался. Волсингем предпринял попытку остудить горячей головы Я расплагаюс сведениями, которые могут оказаться полезными, сказал он. Поскольку он представлял в Париже единственную крупную протестантскую страну во всем мире, гугеноты внимательно слушали. Иствой католики готовы к вашему восстанию. Герцог де Гиз составил планы на случай любого малом мальски серьёзного выступления протестантов после свадьбы Маргариты. Посланник оглядел собравшихся. Каждому из присутствующих в этой комнате назначен личный убийца из числа католиков-аристократов. Новости потрясли гугенотов, послышались возгласы ужаса и отвращения. Маркиз де Лани сточил из головы свою драгоценную шапку и почесал лысину. — Простите, посланник Уолсингем, но откуда вам все это известно? — спросил он с недоверием в голосе. Нэтт нахмурился. Он надеялся, что Уолсингем не назовет имение Хиронима Руис. Эта испанка из окружения кардинала Ромеро еще могла пригодиться. По счастью, Уолсингем не стал раскрывать источник сведений. У меня есть лазучек в доме Дегизов, как же иначе. Обычно Долани был довольно миролюбив, но на сей раз он суровый зрёк. Нужно защищаться, друзья мои, кто-то воскликнул. Лучшая оборона напасть самим. С этим все согласились. Нат был младшим по возрасту среди собравшихся, но у него нашлось что сказать. Герциг Дегиз рассчитывает на то, что протестанты своим насилием побудят короля отказаться от Сент-Жерменского мира. Вы играете ему на руку. Подумайте об этом. Не помогло. В воздухе все отчетливо и пахло кровью. А потом прибыл король Карл. Никто подобного не ожидал, не предполагал увидеть его королевское величество. Тот явился без всякого уведомления. С ним была и королева-мать Екатерина де Медичи, и Нед догадался, что это она, подговорила сына навестить адмирала. За монаршами особыми следовали старшие придворные, в том числе многие вельможи-католики, ненавидевшие колени. Но герцога Дегиза среди них не было. Карл правил уже одиннадцать лет, хотя ему самому было всего двадцать один год. Неду показалось, что сегодня король выглядит как-то по-особенному молодым иронимом. На его бледном лице с кудрявыми усиками и два наметившейся бородкой читались искренняя беспокойность и раздражение. Нед слегка приободрился. Прийти вот так со стороны короля — это было неслыханное проявление сострадания. Бугеноты навряд ли смогут от такого отмахнуться. Первые слова Карла укрепили надежды Неда. Боль ваша огнев мой, сказал король, обращаясь к адмиралу. Он явно вызубрил эти слова заранее с тем расчётом, чтобы их разнесли по всему Парижу, но от того они не перестали быть справедливыми и желанными. Поспешно принесли стул, и король сел лицом к кровати. Клянусь, я отыщу того, кто в этом по винен. Анри де Гиза пробормотал кто-то. Кто бы это ни был, договорил Карл. Я уже назначил ответственных. Шлюг того дома, где прятался убийца, начали допрашивать. И ерунда какая, фыркнул про себя нет. Таким способом до истины ещё никому дознаться не удавалось. Ни один здравомыслящий государь не позволит посторонним вести расследование, итоги которого могут оказаться весьма нелицеприятными. Значит, это всего-навсего уловка, и король заинтересован не в том, чтобы найти убийцу, а в том, чтобы снизить накал страстей. Впрочем, его можно понять. Прошу вас перебраться в Лувр, продолжал король, и расположиться в непосредственной близости от нас. Там вам ничто не будет угрожать. Не слишком удачная мысль, оценил Нэт. Клини сейчас нигде не будет в безопасности, но ему лучше оставаться здесь среди друзей и соратников, чем отдавать себя под ненадежное покровительство короля Карла. На лице адмирала отразились схожие размышления, но он, разумеется, не мог их озвучить из опасения обидеть короля. Спас, положение Амброаса Паре, который сказал: "Ваше величество, больной должен остаться здесь. Всякое перемещение приведёт к тому, что рана откроется снова, а новый кровопотери он может и не пережить". Король Кевком показал, что услышал врача и изрёк: "В таком случае пришлиу вам Кассенна с пятью десятками пикинёров и аркебузиров, чтобы усилить вашу малочисленную охрану". Насс снова нахмурился. Кассен был человеком короля, А всем известно, что охранники, преданные кому-то ещё, представляют собой весьма сомнительную ценность. Что на самом деле кроется за словами Карла? Он попросту наивен и норовит таким вот образом сделать шаг к примирению? Да, он молод и неопытен, но ему следовало бы понимать, что подобное предложение не совсем уместно. С другой стороны, один королевский дар, одно предложение уже отвергли, почему у Калини не осталось выбора? Ваше величество очень добры, произнёс адмирал. Карл поднялся. Я отомщу за это нападение, сказал он с нажимом. Он оглядел собравшихся в комнате гугенотов. Судя по выражениям лиц, многие из них были готовы поверить в искренность короля, хотя бы дать ему возможность предотвратить кровопролитие. Карл вышел. Королева мать Екатерина, следуя за сыном, перехватила взгляд Неда. Уэллард едва заметно кивнул благодаря королеву за попытку сохранить мир в стране из-за приход короля. На мгновение уголки ее губ изогнулись в намеке на признательную, еле уловимую улыбку. 8. Большую часть субботы Нед потратил на шифрование длинного письма Болсингема королеве Елизавете. В этом письме подробно излагались бурные события последней недели и рассказывалось о попытках королевы матери Екатерины спасти страну от возобновления религиозных распрей. Покончив с нагонятся нудной работой, он вышел из дома посланника и направился на Рью до Ле Серпан. Вечер выдался тёплым, молодые люди повысыпали из таверн на улицу, пили, потешались над попрошайками и свистели вслед девушкам, мало чем отличаясь от своих разгульных сверстников из Кингсбриджа. Были бы деньги в карманах до да желания повеселиться. Потасовки начнутся позже, но начнутся обязательно. Ни один субботний вечер без них не обходился. А вот гугенотов в чёрных нарядах нигде видно не было. Возможно, те отсиживались по домам и ужины из-за крепко запертыми дверями. Если повезёт, сегодняшние драки в метешне перерастут, а завтра уже воскресенье, все угомоняются. В лавке Неда сразу у провели в заднюю комнату, и там Изабель и Сильви поведали ему о неожиданном появлении Пьера Амана. Мы надеялись, что он забыл про нас, сказала Изабель. Не знаю даже, как он нас отыскал. Зато я знаю, Мед ощутил укол совести. Один из его людей следил за мной. Должно быть, я привёл его к вам, когда приходил на обед на прошлой неделе. Прошу прощения, я не ведал, что за мной наблюдают, выяснил только когда уже ушёл. — Откуда вам известно, что тот человек работал на Пьера? — спросила Сильви. — Я его поколотил, приставил ему нож к шее и пригрозил перерезать горло. Он во всем признался. «О — О! Женщины довольно долго молчали. Нед понял, что до сих пор они как-то не представляли его себе человеком, способным на насилие. — Как по-вашему, что затевает Пьер? — справился он, нарушая тишину. — Не знаю, — ответила Сильви. но мне придется какое-то время быть вдвойне осмотрительной». Нэд пересказал женщинам, как король Карл навещал коленьи. Сильвия тут же ухватилась за упоминание о списке протестантов и назначенных убийц для каждого из них. «Если у герцога де Гиза есть такой список, значит, составил его никто иной, как Пьер», — сказала она убежденно. «Не исключено», — согласился Нэд. «Судя по всему, этот ваш оман — главный лазутчик и наушник герцога». «В таком случае, думаю...» Я знаю, где список. Нет вопросительно уставился на Сильвию. Правда? И где же? У него имеется книга для записей, а он хранит её дома, считает, что там безопаснее, чем в особняке Дагизев. Вы её сами видели? Сильвия кивнула. Много раз. Так я узнавала, кому из протестантов грозит арест. На снова восхитился мужеством этой женщины. Но списка убить я там не встречала. А мне можно посмотреть? Попробуем. «И каким образом?» «Обычно в субботу вечером Пьера отсутствует дома. Давайте проверим». Сильвия встала. «На улицах опасно!» — попыталась остановить ее Изабель. «В городе полным-полно сердитых мужчин, и они все сегодня пьянствуют. Не ходи, прошу тебя!» «Матушка, нашим друзьям грозит смерть. Нужно их предупредить. Не рискуй понапрасну, ради бога!» Ещё не стемнело, когда Нед и Сильви покинули лавку и направились на другой берег реки через остров Сите. Огромный собор словно распростёр свою тень над встревоженным городом. На правом берегу, миновав скопление прижатых друг к другу домиков ля-ля, Сильви привела Неда к таверне напротив церкви Святого Итиена. Она заказала кружку пива и велела отнести её к задней двери дома же углу. "Должно быть тайный знак", подумал Нед. Наверное, им было не протолкнуться, поэтому они вышли обождать на улицу. Нед не находил себе места от волнения. Неужели ему на самом деле выпало увидеть тайную книгу записей Пьера Амана? Несколько минут спустя их отыскала простоватая на вид худая женщина лет двадцати с небольшим. Сильвия назвала ее Над, служанкой в доме Пьера. «Она из нашей общины», — пояснила Сильве. Нед все понял. Сильвия сумела поладить со служанкой Амана и так получала доступ к записям Пьера. Умница. Этнет, продолжила Сильвия, обращаясь уже к Нэт. Ему можно доверять. Служанка усмехнулась. Не бойсь, собралась за него замуж. Нэт позволил себе вежливую улыбку. Сильвисьмутилась, но перевела всё в шутку. Не сегодня, ответила она и поспешно сменила тему. Что творится у вас дома? Пьер в дурном настроении, вчера что-то пошло не так. Колени не погиб, потому Пьер излился, объяснил Нэт. А вообще его нет дома, ушёл в особняк Дегизов. А Адета, уточнила Сильви, отправилась к матери, и Алена взяла с собой. Сильви пояснила для Неда: Адета жена Пера, а Ален его пасынок. Нед получил мимолётное удовольствие от возможности заглянуть в личную жизнь человека, успевшего навредить стольким людям. Я и не знал, что он женат. Долгая история, расскажу как-нибудь в другой раз. Сильви повернулась к служанке. Недо, нужно увидеть книгу. Ну, самое. Над поднялась. Идёмте. Сейчас самое время. Они свернули за угол. Дом Пьера ничем не отличался от прочих невзрачных домишек вдоль улицы. Над признаться поразился столь скромному жилью. Пьер Роман всегда корчил из себя человека с достатком, носил дорогую одежду и драгоценности. Впрочем, вельможи вроде герцога де Гиза любят, как говорят, держать своих советников в чёрном теле, дабы те не слишком заносились, сбивают с них чрезмерную спесь. Вдобавок, в таком скромном домике удобно устраивать тайные встречи. Нат украдкой провела их внутрь через заднюю дверь. На первом этаже было всего две комнаты: гостиная и кухня. Нат едва мог поверить, что очутился под кровом злодея Пиро Амана. Он вдруг ощутил себя ионной в чреве китовым. На полу гостиной стоял большой сундук. Нат взяла мешочек для шитья и достала из него булавку собнутую крючком. С помощью этой булавки она открыла замок сундука. Просто поразительно, подумал Нат, раз и всё. Служанка откинула крышку. В сундуке было пусто. "Ой", прошептала Нат. "Книга пропала". Все трое же блёно переглянулись. "Пьер забрал книгу с собой", проговорила Сильви задумчиво. "Но зачем?" "Он явно собирается ею воспользоваться", ответил Нат. "Полагаю, он ждёл, что приспела пора осуществить их план. Знатных протестантов в Париже будут убивать, быть может, прямо сегодня". Лицо Сильвии исказил страх. "Помоги нам, Господи", произнесла она одними губами. "Надо предупредить кого сможем. Да, они должны покинуть Париж, если сумеют, конечно. Если не сумеют, передайте, пусть приходят в дом английского посланника. Их же сотни, особенно если посчитать тех, кто приехал в город на свадьбу. В вашем доме столько народу не поместится. Но ну, всех вы точно предупредить не успеете. На это уйдёт несколько дней. Что же делать?" то, что в наших силах. Мы спасём стольких, скольких сможем.